Истории Лох-Гира Лох-Озеро, Ирландский, примечание переводчика Когда автор настоящих строк был мальчишкой 12 или 13 лет, ему довелось завязать знакомство с мисс Энн Бейли из лох в графстве Лимерик. Она и ее сестра были последними представительницами старинного и достойного, прославленного в графстве рода, жившими в этих местах. Обе они принадлежали к разряду старых дев, и к тому времени им пошел уже седьмой десяток. Однако Свет никогда не видел старых леди, способных сравниться с сестрами Бейли в гостеприимстве, живости и любезности, в особенности по отношению к молодежи. Обе они были поразительно умны и приятны в общении. Подобно всем другим старым лиммерихским дамам в те времена, Сестры Бейли были исключительными знатоками генеалогии и могли подробно рассказать о происхождении, родословном древе и перекрестных браках всех, сколько-нибудь заметных семейств графства. Указанных дам посетил в их доме в Лохгире мистер Крофтон Кроукер. Кроукер Томас Крофтон. Годы жизни 1798-1854. Ирландский знаток древностей, фольклорист, собиратель легенд и песен, высоко ценимых Вальтером Скоттом и переведенных на немецкий язык братьями Гримм, который, если не ошибаюсь, упоминает их по имени во втором выпуске своих «Легенд о Фейре», где пересказываются, возможно, со слов мисс Энн Бейли, колоритные предания, связанные с прекрасными озерами лох -Гира». Сегодня, впрочем, это уже не озера, а озеро, так как меньшие и самые красивые из них осушили, при этом на дне были обнаружены весьма интересные остатки старины. В гостиной мисс Бейли имелась любопытная реликвия иного рода, тоже старинная, но относившаяся к гораздо более позднему периоду. Это был кубок, который в гостеприимном доме в лох преподносили на дорогу. У Крофтона Кроукера сохранился рисунок этого искусного изделия из стекла. Я не раз держал кубок в руках. Короткую ножку венчал цилиндр с круглым донышком, который вмещал в себя целую бутылку кларета, будучи при этом немногим толще традиционного пивного стакана и отличался длиной, повергавшей меня в изумление. Поднимать этот кубок приходилось вытянутой рукой, что оказывалось нелегким испытанием для взгромоздившихся в седло подвыпивших гостей. То, что этот поразительно высокий кубок дожил до наших дней без единой трещины, следует признать истинным чудом. В той же гостиной находился еще один примечательный стеклянный бокал. Он был гигантских размеров и конической формы, подобно стромодным вазочкам для варенья, какие часто можно было видеть на полках кондитерских. По краю бокала была выгравирована надпись — «Славная, праведная и вечная память». Во время больших торжеств этот бокал наполнялся до краев и на манер круговой чаши обходил стол, за которым собирались виги всем, обязанные тому, чье имя воскрешало в памяти надпись. Один лишь бестелесный призрак остался от былых праздничных торжеств и от поколения — внимавшего пушечной канонаде и приветственным кликом тех богатых событиям времен. Когда я видел этот бокал, он давно уже был отставлен и от политики, и от пирушек, и мирно возвышался на столике в гостиной, где руки старых леди наполняли его свежей водой и ежедневно увенчивали цветами из сада. Мисс Энн Бейли, чаще чем сестра, переводила разговор на события легендарные и сверхъестественные. Ее повествования отличались доброжелательным тоном, яркостью красок и тем оттенком таинственности, который возбуждает в слушателе живейший интерес. Она терпеливо отвечала на все вопросы о старом замке и забавляла своих юных гостей чарующими картинками прошлых приключений и нравов. С юности я сохранил в памяти отчетливый образ моей старшей приятельницы. Она была тонка и стройна, Выше среднего роста и отдаленно походила лицом и фигурой на портрет восхитительной графини Донуа, который все мы обязаны первыми и самыми блестящими впечатлениями от знакомства со страной Фейри. Мари Катрин Донуа. Годы жизни 1651-1705. Сказочница галантного века. Современница Шарля перо Я улавливал это сходство в серьезном милом лице, с чертами некрасивыми, но утонченными и аристократическими, в добродушной загадочности направленного в сторону взгляда, в поднятом персте, указывающем, что повесть о чудесах близится к своей кульминации. Озеро Лох-Гир является, можно сказать, тем местом, где чаще всего отдают знать о себе манстерские фейри. Когда славный народец похищает какое-нибудь дитя, то считается, что именно в лох гири происходит таинственное приобщение похищенного к роду Фейри. А подозерными водами лежит во власти чар огромный древний замок Десмондов вместе с самим великим графом, юной красавицей-графиней и всей свитой, которая окружала графа в годы могущества и в самый момент гибели. Эти места связаны также с историческими воспоминаниями. На краю конного двора, рядом со старым домом, высится громадная квадратная башня. Хотя она утратила зубчатые парапеты и верхний этаж, ее высота изумляла меня, когда я был ребенком. Она служила твердыней последнему мятежному графу Дэсмонду и особо упомянута в восхитительном старинном фолианте, «Хиберния Паката», где рассказывается, что ирландский гарнизон на вершине этой башни оборонился от армии лорда-наместника, совершавшей марш по местным холмам. «Хиберния Паката», «Усмиренная Ирландия», сборник, опубликованный по материалам, собранным Джорджем Кэрью, годы жизни 1555-1633, военным губернатором Манстера, принимавшим участие в подавлении ирландского восстания. Дом, построенный под прикрытием всей твердыни некогда гордых и буйных десмондов, стар, но уютен и разделен на множество комнатушек с низкими потолками. Подобные я видел в домах того же периода в Шропшире и соседних английских графствах. Холмы, которые расположены по соседству с озером в годы моей юности, а с тех пор я их не видел, — были одеты невысокой нежной зеленью такого тёмного и яркого оттенка, какой мне никогда раньше не встречался. Посреди одного из озёр виднеется скалистый и поросший лесом островок. Селяне верят, что это верхушка высочайшая из башен очарованного замка, который опустился на озёрное дно. Из уст некоторых образованных людей я слышал, что иногда... При особом состоянии атмосферы наблюдателю, приблизившимся в лодке на определенное расстояние, кажется, будто остров на несколько футов выступает из воды, скалы на нем начинают походить на каменную кладку, и вся его окружность возвышается над озером, как зубчатое завершение замка. Вот что рассказывала мисс Энн о том, как погрузился на дно этот проклятый замок.